Глава 11. Ленч удался на славу. Без штекса были подрумянены в полосках от рашпера, на котором они жарились. Нож легко входил сквозь корочку, а внутри мясо было нежное и сочное. Они подбирали подливку ложками, сливали ее на картофельное пюре, и на желтоватой белизне картофеля образовывались темные озерки. Бобы лима в масле были целенькие, Листья латука упругие, прохладные, а грейпфрут холодный. От ветра у всех разыгрался аппетит, и Эдди поднялся к ним наверх и стал смотреть, как они едят. Лицо у него было страшное. Он сказал: "Ну как вам мясо-то?" "Ничего". "Мясо замечательное", сказал Том младший. "Жуйте как следует", сказал Эдди. "Глотать наспех только добро переводить". Его и жевать не надо, просто во рту тает, сказал Том младший. А она сладкая будет что-нибудь, спросил Дэвид. А как же? Пирог и мороженое. Ух ты, сказал Эндрю. А две порции можно? Смотри, с таким грузом, пожалуй, на дно пойдешь. Мороженое твердое, как камень. А с чем пирог? Ягодный. А мороженое какое? Кокосовое. Откуда оно у вас? Привезли на рейсовом судне. Они запивали еду холодным чаем, а Роджер и Томас Хадсон после сладкого попросили себе кофе. Эдди, замечательный повар, сказал Роджер. Это у вас аппетит разыгрался. Такой бифштекс, такой салат, такой пирог? Нет, тут дело не только в аппетите. Повар он превосходный, согласился с ним Томас Хатсон. А как тебе кофе? Кофе отличный. Папа, сказал Том младший. Если приезжие с яхты будут вечером у мистера Бобби, можно мы пойдем туда и разыграем будто Энди пьяницы. Мистеру Бобби это, пожалуй, не понравится. У него могут быть неприятности с констеблем. А я схожу туда заранее и все ему объясню и поговорю с констеблем. Он с нами дружит. Ну что ж, ладно. Объясни все мистеру Бобби и смотри, не прозевай ту публику. А как же быть с Дэви? Может, на руках его донесем? Это будет даже очень, кстати. Я надену туфли Тома и сам дойду, сказал Дэвид. Томми, а ты уже придумал, что делать? По дороге решим, сказал Том младший. Веки выворачивать ты еще не разучился? Нет, что? ты сказал Дэвид. Только сейчас, пожалуйста, не выворачивай, сказал Энти, а то меня стошнит, весь ланч сразу отдам. Вот захочу наездник и тебя вырвет. Нет, только не сейчас, попозже, пожалуйста. Может Мне с тобой пойти, спросил Роджером томми младшего. "Чудесно, мистер Дэвис", сказал Том младший. "Мы вместе что-нибудь придумаем". "Тогда пошли", сказал Роджер. "Дэви, ты бы соснул немножко". "Можно", сказал Дэвид. "Я почитаю, почитаю и засну". "А ты, папа, что будешь делать?" "Я буду работать на верхней веранде". "Тогда я лягу там на диване и буду смотреть, как ты работаешь. Тебе это не помешает?" "Нет, наоборот". Мы скоро вернемся, — сказал Роджер. А ты, Энди, пойдешь с нами? Мне не мешало бы поупражняться, но, пожалуй, не стоит. А вдруг эти приезжие уже там? сообразил наездник, сказал Том младший. Ты малый сообразительный. Они ушли, а Томас Хадсон сел за Мольберт. Некоторое время Энди смотрел, как он работает, но потом убежал куда-то, а Дэвид то смотрел, то принимался читать и не заговаривал с ним. Томусу Хатцену хотелось начать с прыжка рыбы, потому что писать ее в воде будет гораздо труднее, и он сделал два этюда и обоими остался недоволен, а потом написал третий, который ему понравился. Посмотри, Дэвид, похоже? Ой, папа, замечательно. Но когда рыба выпрыгивает из воды, ведь она поднимает целый фонтан, правда? А не только когда падает обратно в море. Да, пожалуй, согласился с ним отец. Ей приходится пробивать поверхность. Помнишь, как она взметнулась, такая длинная-длинная. С ней должно подняться много воды. Если уловишь это взглядом, вода с нее, наверное, так и струится, так и хлещет. А у тебя она идет вверх или вниз? Это ведь только этюды. Я хотел изобразить ее на самом взлете. Я знаю, что это только этюды. Ты уж меня извини, папа, что я вмешиваюсь. Я не хочу строить из себя знатока. Нет, мне интересно тебя послушать. А вот кто, наверное, все знает, так это Эдди. Он каждую мелочь схватывает быстрее, чем фотоаппарат, и все запоминает. Правда, Эдди замечательный человек. Да, конечно. О нем ведь никто ничего не знает, кроме Томми, пожалуй. Эдди мне больше всех нравится после тебя и мистера Дэвиса. Стряпает он и то с душой, и сколько всего знает, и все умеет. Помнишь, как он подстрелил акулу и как бросился в море за той рыбой? А вчера вечером Эдди избили, потому что не поверили ему. Ну папа, с него как с гуся вода. Да, он веселый, всем довольный. Даже сегодня веселый, после того, как ему так досталось. И, по-моему, он рад, что пришлось прыгнуть в море за той рыбой. Конечно. Хорошо бы мистер Дэвис тоже был такой веселый, как Эдди. Мистер Дэвис человек более сложный. Да, но я помню, когда он был веселый и беспечный. Я очень хорошо знаю мистера Дэвиса, папа. Сейчас он ничего, веселый. Хотя от его беспечности уже и следа не осталось. Про беспечность, про хорошую беспечность, я не в укор ему. Я тоже. Но он потерял уверенность в себе. Да, сказал Дэвид. Хорошо бы он опять ее обрел. Может еще и обретет, когда снова начнет писать. Знаешь, почему Эдди веселый? Потому что он делает свое дело и делает его изо дня в день и делает хорошо. А мистер Дэвис, наверное, не может заниматься своим делом изо дня в день, как ты и Эдди. Да. И многое другое ему мешает. Знаю, знаю. Для мальчишки я слишком много всего знаю, папа. Томми знает в двадцать раз больше. Он всякие ужасные вещи знает, и его это не ранит. А меня все ранит. Почему сам не понимаю. Потому что ты все это глубоко чувствуешь. Да, чувствую. И со мной что-то делается. Я будто отвечаю за чужие грехи, если так может быть. Да, понимаю. Папа, ты извини меня за такие серьезные разговоры. Я знаю, это невежливо с моей стороны, но мне иногда хочется поговорить, потому что мы много чего не знаем, а когда вдруг узнаем что-нибудь, это так на нас накатывает, ну, будто волной обдает. Вот такой волной, какие сегодня ходят на море. Дэвид, ты всегда можешь меня спрашивать о чем угодно. Да, знаю. Большое тебе спасибо за это. О некоторых вещах я спрашивать, пожалуй, подожду. Кое что, наверное, надо самому на собственной шкуре испытать. А может, в этом розыгрыше у мистера Бобби тебе лучше не участвовать? Пусть только Том и Энди. Помнишь, какие у меня были неприятности с человеком, который говорил, что ты всегда пьяный? Помню. За три года он видел меня пьяным целых два раза. Но что о нем говорить? Если я когда-нибудь действительно напьюсь, Тогда это представление у мистера Бобби будет мне оправданием. Что два раза пьяный, что три это ведь все равно. Нет, папа, мне обязательно надо участвовать. А в последнее время вы разыгрывали эти сценки? Да, и у нас с Томом здорово получалось, но с Энди еще лучше. Энди у нас просто талант. Он такие штуки откалывает. А у меня свой номер. Что же вы такое сделали? Том с Хатсом продолжал работать. Ты не видел, как я изображаю братца идиотика, монголоида? Нет, не видел. Ну, а посмотри теперь, Дэвид, Томас Хатсон отодвинулся в сторону. Чудесно сказал Дэвид: "Теперь я вижу, чего ты добивался, когда рыбу повисает в воздухе, прежде чем упасть обратно в море". Папа, а картину ты правда мне подаришь? Да. Я буду ее очень беречь. Их будет две. Тогда одну я возьму в школу, а вторая пусть висит дома у мамы. Или ты хочешь оставить ее у себя? Нет. Может, маме она понравится. Расскажи, что вы там еще проделывали, попросил Томас Хадсон. В поездах мы вытворяли бог знает что. Вот уж где лучше всего выходят, так это в поездах. Там самая подходящая публика. Такой, пожалуй, больше нигде не встретишь. Сидят, глазеют и деваться им некуда». Томас Хадсон услышал голос Роджера в соседней комнате и стал мыть кисти и прибирать свое хозяйство. Вошел Том младший и сказал: "Ну, папа, как дела? Хорошо поработалось? Можно я посмотрю?" Томас Хадсон показал ему первый и второй этюды. Том младший сказал: "Мне оба нравятся". "А какой больше?" спросил его Дэвид. "Оба хороши", ответил он. Томас Хадсон почувствовал, что Том младший торопится и что голова у него занята чем-то другим. "Ну, как там у вас получилось?" спросил его Дэвид. "Колоссально, сказал Том младший. Если мы не подведем, то получится замечательно. Там вся компания с яхты, и мы их здорово разыграли. С мистером Бобби и с констеблем все обговорили до того, как те пришли. Спектакль был такой: мистер Дэвис пьян в стельку, а я его урезониваю. Ты не переиграл?" Да что, ты сказал, Том младший? Ты бы видел мистера Дэвиса. Он пьянел с каждым стаканом, но постепенно, едва заметно. А что он пил? Чай. Бобби влил чай в бутылку из подрома, а для Энди заготовлена бутылка из подджина, и в ней вода. Как же ты урезонивал мистера Дэвиса? Ну, я будто умолял его не пить, но так, чтобы меня не слышали. Мистер Бобби с нами заодно, только он пьет настоящее виски. Тогда надо поторопиться, сказал Дэвид, пока мистер Бобби совсем не окосел. А как мистер Дэвис? Замечательно. Он артист, большой артист, Дэвид. Где Энди? Внизу, репетирует перед зеркалом. А Эдди тоже будет в этом участвовать. И Эдди, и Джозеф, они не запомнят, что им надо говорить. У них всего одна реплика. Одну реплику Эдди, пожалуй, запомнит, а насчет Джозефа я сомневаюсь. Ему только повторите ее, следом за Эдди. А констебль посвящен в дело? Конечно. А сколько там человек в этой компании? Семеро, из них две девушки. Одна миленькая, а другая просто прелесть. Она уже начала жалеть мистера Дэвиса. Ух ты, сказал Дэвид. Пошли скорее. Как же ты туда дойдешь, спросил Дэвида от Том младший. Я его донесу, сказал Томас Хадсон. Папа Позволь мне в тапочках, сказал Дэвид. Я надену тапочки Тома, буду идти на наружной стороне ступни. Это совсем не больно и произведет впечатление. Ну ладно, тогда пойдемте. Где Роджер? Они с Эдди перехватили на скорую руку. Пьют за его сценические таланты», — сказал Том младший. Уж очень долго он на одном чае сидел папа. Ветер по-прежнему дул свирепо, когда они вошли в Понса-де-Леон. Люди с яхты сидели у стойки и пили ром. Вид у них был симпатичный, загорелый, все в белом. Держались они вежливо, сразу подвинулись, освобождая место у стойки. Двое мужчин и девушка сидели с одного ее конца, там, где был автомат, а трое и вторая девушка с другого, ближе к двери. У автомата сидела та, про которую Том сказал, что просто прелесть. Но другая тоже была очень недурна. Роджер, Томас Хатсон и мальчики подошли прямо к стойке. Дэвид даже старался не прихрамывать. Мистер Бобби взглянул на Роджера и сказал: "Опять вы тут?" Роджер кивнул с безнадежным видом, и Бобби поставил перед ним бутылку из подрома и стакан. Роджер молча потянул за бутылкой руку. "Опять пьете, Хадсон?» – сказал Бобби Томасу Хатсону. Выражение лица у него было строгое, нравоучительное. Томас Хадсон кивнул. "Пора бы прекратить", сказал Бобби. "Всему есть границы. Прах вас побери». Мне только немножко рому, Бобби. Того, что он пьет?» Нет, Баккарди». Мистер Бобби налил рому в стакан и подал его Томасу Хатсону. "Вот, пейте", сказал он, хотя отпускать вам не следовало бы. Томас Хадсон выпил стакан залпом, и ром согрел, вдохновил его. «Еще налейте", сказал он. Через двадцать минут Хатсон сказал Бобби: Он бросил взгляд на часы за стойкой. Люди с яхты уже начали посматривать на них, но сдержанно, не нарушая приличий. "А ты, малый, что будешь?" спросил Бобби Дэвида. "Вы что, забыли, что я бросил пить?" грубо ответил ему Дэвид. "С каких же это пор?" со вчерашнего дня. "Память, что ли, у вас отшибла?" "Ах, извините," сказал мистер Бобби и сам выпил. «Еще запоминают тут за каждым подонком. Я только об одном прошу. Уведите этого Хатсона из моего заведения. У меня тут приличные клиенты сидят. я пью тихо, не буяню, сказал Томас Хадсон. Да уж, будьте любезны. Мистер Бобби закупорил бутылку, стоявшую перед Роджером, и поставил ее обратно на полку. Том младший одобрительно кивнул ему и стал что-то шептать Роджеру. Роджер уронил голову на руки, потом поднял ее и показал пальцем на бутылку. Тон младший замотал головой. Бобби взял бутылку, откупорил ее и поставил перед Роджером. "Допивайтесь до чертиков», — сказал он. "Мне-то что, в конце концов?" Теперь те, что сидели по краям стойки, стали следить за ними повнимательнее, но по-прежнему сдержанно. Посещение злачных мест было у них в программе, но вели они себя сдержанно и вообще казались людьми симпатичными. Тут впервые заговорил Роджер. Этому кресёнку налейте, сказал он Бобби. Что будешь пить, сынок? спросил мистер Бобби у Эндрю. Джин, сказал Энди. Томас Хадсон старался не смотреть на соседей, но он чувствовал их реакцию. Бобби поставил перед Энди бутылку и стакан. Энди налил стакан до краев и поднял его, глядя на Бобби. За ваше здоровье, мистер Бобби, сказал он. Первый раз за весь день сегодня пью. Пей Пей сказал Бобби: "Ты что-то поздно пришел сегодня". "У него папа деньги отобрал", сказал Дэвид. "Те, что мама подарила ему на день рождения". Том младший уставился в лицо Тому Сухатцуну и заплакал. Он не пересаливал, не всхлипывал, но смотреть на него было тяжело. Все замолчали, а потом Энди сказал: "Мистер Бобби, налейте мне еще, пожалуйста". "Сам наливай", сказал Бобби. "Горемычные ты дитя». Потом повернулся к Томасу Хатсону. «Хадсон», — сказал он, вот вам еще стакан и хватит. Уходите". "А я не буяню, зачем мне уходить?" сказал Томас Хатсон. "Знаю я вас, недолго вы так продержитесь", грозно сказал Бобби. Роджер показал на бутылку, и Том младший вцепился ему в рукав. Он сдерживал слезы, он был мужественный, хороший мальчик. "Мистер Дэвис", сказал он, не надо. Роджер не вымолвил ни слова, и мистер Бобби опять поставил перед ним бутылку. Мистер Дэвис, вам же надо писать вечером, сказал Том младший. Вы же обещали, что будете писать сегодня вечером. А как ты думаешь, почему я пью? сказал ему Роджер. Но мистер Дэвис, когда вы писали бурю, вы же обходились без выпивки. Помолчал бы ты лучше, сказал ему Роджер. Том младший был страдалец, мужественный, исполненный терпения. Я помолчу, мистер Дэвис. Но вы же сами меня просили останавливать вас. Может, пойдем домой? Ты славный мальчик, Том, сказал Роджер. Но мы останемся здесь. «До каких же пор, мистер Дэвис, до самого что ни на есть конца. Зачем, мистер Дэвис, сказал Том. Не надо, право не надо. Ведь когда у вас уже глаза не глядят, вы же и писать не можете. Диктовать будете, сказал Роджер. Как «как Мильтон». Диктуете вы прекрасно, это я знаю, сказал Том младший. Но сегодня утром мисс Фелпс стала вынимать страницы из машинки, а там все вперемешку с музыкой. Я пишу оперу, сказал Роджер. Опера у вас получается замечательная, мистер Дэвис, но вам не кажется, что сначала надо дописать роман? Ведь вы же получили под него большой аванс. Вот ты его и дописывай, сказал Роджер. Сюжет тебе известен. Сюжет я знаю, мистер Дэвис. Сюжет у вас изумительный, но ведь там опять про ту самую девушку, которая умерла в предыдущей вашей книге, и читателей это может запутать. Дюма тоже так писал. Что ты к нему пристаёшь, сказал Томас Хадсон Тому младшему. Сможет он писать после твоих приставаний, мистер Дэвис? Подыщите себе хорошую опытную секретаршу, пусть она за вас спишет. Я слышал, что многие писатели так делают. Нет. Не по карману. А меня, Роджер, не хочешь в помощники, спросил Томас Хадсон. Хочу. Нарисуй мой роман. Вот здорово, сказал Том младший. Папа, а ты правда нарисуешь? За один день все сделаю, сказал Томас Хадсон. И рисуй кверху ногами, как Микеланджело, сказал Роджер. Покрупней нарисуй, чтобы король Георг мог без очков разглядеть. Нарисуешь, папа? Да. Прекрасно, сказал Дэвид. Наконец-то я слышу толковые слова. А это не трудно, папа? Какой черт, трудно? Может, слишком легко. А какая там девица? Та самая, про которую мистер Дэвис всегда пишет. За полдня я её нарисую, сказал Томас Хадсон. И кверху ногами сказал Роджер. Нельзя ли без похабства, сказал ему Томас Хадсон. Мистер Бобби, можно мне еще стопочку, попросил Энди. А сколько ты уже выпил, сынок? Всего две. «Тогда валяй», — сказал Бобби и дал ему бутылку. "Слушайте, Хадсон, когда вы заберете отсюда эту картину? Покупателя не нашлось?" "Нет", сказал Бобби. "Она у меня тут все загромождает и вообще действует мне на нервы. Забирайте ее отсюда". "Простите", обратился к Роджеру один из людей с яхты. "Это полотно продается?» С вами кто-то разговаривает?" Роджер взглянул на него. "Никто", сказал человек с яхты. "Вы Роджер Дейс? Он самый?" Если эту картину написал ваш друг, и она продается, я бы хотел поговорить с ним о цене, сказал человек с яхты, поворачиваясь к Томасу Хадсону. Вы ведь Томас Хадсон. Вот именно. Ваша картина продается?» К сожалению, нет. Но бармен говорит, он псих, сказал Томас Хадсон. Славный малый, но псих. Мистер Бобби, можно мне еще стопочку? очень вежливо попросил Эндрю. Пожалуйста, крошка, сказал Бобби, и налил ему из бутылки. Знаешь, что надо бы сделать? Надо бы нарисовать на этикетке твою здоровенную прелестную рожицу и налепить ее на бутылке с джином вместо этих идиотских пучков ягод. Хадсон нарисовали бы вы этикетку для джина с прелестной мордочкой Энди. И тогда пустим в продажу новую марку, сказал Роджер. Есть джин Старый том, а этот будет Весельчак Энди. Финансирую предприятие, сказал Бобби. Джин можно гнать прямо здесь, на острове. Мегреттята будут разливать его по бутылкам и наклеивать этикетки. Продавать можно оптом и в розницу. Возврат к художественным ремёслам, сказал Роджер, как во времена Уильяма Морриса. А из чего мы будем его гнать, мистер Бобби? спросил Эндрю. Из рыбы, сказал Бобби, а также из креветок. Люди с яхты уже не смотрели ни на Роджера, ни на Томаса Хатсона, ни на мальчиков.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 Вы находитесь в приличном заведении. Здесь у нас не бывает ни смерчей, ни человеков в лодках. Я говорю вон о той картине. Не раздражайте меня, сэр. Никаких картин там нет. Будь здесь произведение живописи. Оно бы висело над стойкой, там, где ему полагается, и нарисована была бы на нем голая женщина в роскошной позе, вся как есть. Я говорю вон о той картине. Какой картине, где? Вон там. Я с удовольствием угощу вас сельтерской сэр, для протрезвления.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 Нет, не в шутку. Этот мерзкий тип наливает ему джина. Это же отвратительно. Это же трагедия. Мистер Бобби, спросил Томас Хадсон, А мне больше пяти не положено? Сегодня нет, сказал Бобби. Я не желаю, чтобы вы расстраивали даму своим поведением. Да уведите вы меня отсюда, сказала девушка. Не хочу я на это смотреть. Она заплакала, И двое ее спутников вышли из бара вместе с ней. А Томасу Хатсон, Роджеру и мальчикам стало не по себе. К ним подошла вторая девушка, та, что была по-настоящему прелестна. Очень красивое загорелое лицо, волосы рыжеватые. Она была в брюках, и Томас Хатсон сразу заметил, что сложение у неё замечательное, а шелковистые волосы колыхались в такт шагам. Ему показалось, что он уже где-то видел эту девушку. Ведь это не джин?» – спросила она Роджера. Нет. Конечно, нет. Пойду успокою ее», – сказала девушка. Она уж очень расстроилась. И пошла к двери и выходя улыбнулась им. Она была просто прелесть. Ну вот и все, папа, сказал Энди. Можно нам кока-колы? А мне пиво. Если это не расстроит ту даму, сказал Том младший. Из-за пива она вряд ли расстроится, сказал Томас Хадсон. Разрешите угостить вас, спросил он человека, который хотел купить картину. Мы тут дурачились. Вы уж нас извините. Что вы? Что вы сказал тот? Это было очень интересно. Мне все понравилось. Очень понравилось. Я всегда интересовался писателями и художниками. Ведь вы все это, наверное, на ходу сочиняли? Да, сказал Томас Хадсон. Так вот, насчет этой картины. Она собственность мистера Сондерса, пояснил ему Томас Хадсон. Я написал эту картину в подарок ему. Вряд ли он ее продаст. Впрочем, картина его, и он волен делать с ней все, что захочет. Хочу, чтобы она висела у меня, сказал Бобби. И не предлагайте за нее больших денег, потому что тогда я расстроюсь. А мне бы тоже хотелось повесить у себя эту картину. И мне тоже, сказал Бобби, вот она у меня и висит. Но мистер Сондерс, такой ценной картине в баре не место. Бобби начинал злиться. Отвяжитесь от меня", сказал он. "Нам было весело, мы тут так веселились. И вот на, поди, женщина распустила нюни, и все пошло к черту. Я знаю, она рассуждает правильно, но какого дьявола Эти правильные рассуждения хоть кого из себя выведут. Моя старуха тоже рассуждает правильно и поступает правильно, а я из-за нее каждый день на стену лезу. А ну вас с вашими рассуждениями, заявились сюда и сразу вынь дополош да вам эту картину. Но мистер Сондерс, вы же сами потребовали, чтобы ее убрали отсюда. Значит, она продается? Это все чепуха, сказал Бобби. Это мы вас разыгрывали. Так картина не продается? Нет. Картина не продается и не отдается и не выдается». Ну, что ж поделаешь? Но если она все таки будет продаваться, тогда вот моя карточка. Прекрасно, сказал Бобби. Может, у Тома в мастерской есть что-нибудь на продажу? Есть, Том? Нет, вряд ли, ответил Томас Хадсон. Мне бы хотелось посмотреть ваши работы, сказал человек с яхты. Я сейчас ничего не выставляю, ответил ему Томас Хатсон. Если хотите, могу дать вам адрес галереи в Нью-Йорке. Благодарю вас. Разрешите, я запишу. Вечная ручка была при нем, и он записал адрес на обороте своей визитной карточки, а другую дал Томасу Хатсону. Потом поблагодарил Томаса Хатсона еще раз и предложил ему выпить. А вы не могли бы назвать мне примерную цену ваших больших полотен? Нет, ответил ему Томас Хатсон. Это вы справитесь у моего агента. Я сразу же с ним повидаюсь, как только приеду в Нью-Йорк. Вот эта ваша картина чрезвычайно меня заинтересовала. Благодарю вас, сказал Томас Хадсон. Значит, она не продается? окончательно? О, господи, сказал Бобби. перестанете вы в самом деле. Картина моя. Том для меня ее писал, потому что я подал ему идею. Человек видно решил, что шуточки опять пошли в ход, и улыбнулся понимающей улыбкой. Я не хочу приставать, но а пристаете прямо с ножом к горлу, сказал ему Бобби. Ну хватит. Пейте, я угощаю, а про картину забудьте. Мальчики разговаривали с Роджером. Пока нас не прервали, у нас неплохо получалось. Правда, мистер Дэвис, сказал Том младший. Я не слишком переигрывал. «Все было замечательно, сказал Роджер. Вот только Дэви не пришлось выступить. А я готовился к роли страшильща, сказал Дэвид ты бы ее на месте уложил, сказал Том младший. Она и так расстроилась, а ты собирался еще скорчить страшную рожу. Я как раз вывернул веки и хотел вскочить в таком виде, сказал им Дэвид, нагнулся, вывернул, а тут как раз все и кончилось. Жаль, что попалась такая добрая дама, сказал Энди. Я даже не успел показать, как на меня ром действует. Теперь уже все. больше наш номер здесь не повторить. Мистер Бобби, Бобби-то что вытворял, сказал Том младший. Мистер Бобби, вы были великолепны. Жаль, жаль, что пришлось прекратить, сказал Бобби, и констебль не успел прийти, и я только-только начал входить в роль. Теперь буду знать, что чувствуют знаменитые актеры на сцене. Девушка появилась в дверях. На ветру фигура ее облепила свитером, волосы отнесло назад. Она подошла к Роджеру. Ей не хочется сюда возвращаться, но она ничего, успокоилась. Не выпьете ли с нами, спросил ее Роджер. С удовольствием. Роджер назвал ей всех по именам, а она сказала, что ее зовут Одри Брюс. Можно мне прийти посмотреть на ваши работы? Пожалуйста, сказал Томас Хадсон. И я бы тоже пришел вместе с мисс Брюс, сказал тот настырный человек. Вы что «Ее отец, спросил Роджер. Нет. Я ее старый друг. Вам нельзя, сказал Роджер. Дождитесь дня старых друзей или предъявите приглашение от организационного комитета. Прошу вас, не надо грубить, сказала Роджеру девушка. «Увы, я кажется, уже нагрубил, и больше не надо. Слушаюсь. Давайте по-хорошему. Ладно. Я оценила реплику Тома про ту девушку, которая встречается в каждой вашей книге. Правда оценили, спросил ее Том младший. Я ведь просто поддразнивал мистера Дэвиса. На самом деле это неверно. А по-моему, верно, отчасти. Приходите к нам, сказал ей Роджер. А моих друзей можно привести? Нет. Никого? А вы без них не можете? Могу. Вот и хорошо. В котором часу мне прийти? Когда хотите, сказал Томас Хадсон. А к Лэнчу меня пригласят? Безусловно. Как здесь славно на этом острове, сказала она. И как приятно, что все мы такие хорошие. Дэвид изобразит вам страшилище, сказал ей Энди, а то он не успел, потому что пришлось кончать. Боже мой, сказала она, сколько нам всего еще предстоит? Вы надолго здесь? спросил её Том младший. Не знаю. А яхта здесь надолго? спросил Роджер. Не знаю. Что же вы знаете? сказал Роджер. Это я по-хорошему спрашиваю. Не очень много, а вы? По-моему, вы прелесть, сказал Роджер. О, сказала она. Благодарю вас. Вы здесь еще побудете? Не знаю. Может быть. быть». ка лучше к нам вместо того, чтобы пить здесь, сказал Роджер. Нет. Лучше здесь, сказала она. Здесь так хорошо.